Глава 21. Его разбудил телефон. Чертыхнувшись, он поднялся с кровати и прошел в гостиную, где стоял аппарат. Сейчас Майкл двигался с еще большим трудом, чем прежде. Ночью от ветра распахнулось окно, и он здорово замерз, лежа поверх одеяла. Проснувшись, он пожалел, что живет в штате, где такой холодный климат. Шагнув к телефону, он увидел полосы яркого солнечного света, проникавшего сквозь стекло. Часы на камине показывали без четверти десять. Впервые за много лет он проснулся так поздно. В голове крутились смутные обрывки тревожных снов. Он терял в каком-то аэропорту багаж, блуждал по темным коридорам. Алло, сказал он в трубку. Майкл, это был Хагенер. Доброе утро. Майкл постарался придать своему голосу жизнерадостный и бодрый тон. Надеюсь, я вас не разбудил? Я не сплюсь семи часов солгал Майкл в соответствии с тем представлением, которое обычно складывалось о нем у людей. Все считали его энергичным и дисциплинированным тружеником. Как вы себя чувствуете? Отлично. Ни температуры, ни кашля. Я вот что подумал. Не могли бы вы отвезти меня в Нью-Йорк завтра? Хочется побыстрее разделаться с этой дурацкой затеей. Майкл провел рукой по своей щетине, потрогал засохшие царапины, которые остались на лице после столкновения с деревом. Ему не хотелось появляться в Нью-Йорке в столь непрезентабельном виде, но он сказал «хорошо». «В какое время?» «Девять утра вас устроит?» «Вполне. Я отпрошусь у Калли». «Да», — вспомнил Хеггинер. «Ева сказала, что у нее нет сегодня настроения кататься». «У меня тоже». Видеть Еву ему хотелось не больше, чем кататься. «Да завтра». Опустив трубку, он подумал, остался ли у Евы на щеке след от вчерашней пощечины и заметил ли его Хеггинер. Он прошел в ванну, мельком взглянул на себя в зеркало и, недовольный тем, что увидел, открыл кран, плеснул на лицо холодной воды, но от этого Майкл не стал ни выглядеть, ни чувствовать себя лучше. Он переоделся и, поленившись готовить завтрак, отправился на машине в кафе, которое находилось через дорогу от лыжной школы. Калли, как обычно, в это время с недовольной миной сидел за пятой чашкой кофе. Увидев Майкла, он жестом пригласил его к своему столику. Майкл заказал бокал апельсинового сока, вафли с беконом, яйца и кофе. Дэвид нахмурился еще сильнее. Такие люди, как ты, меня просто бесят, заявил Калли. «Стоит мне съесть одну сдобную булочку, и я тотчас поправляюсь на два фунта. Ты же наворачиваешь, будь здоров, но я готов спорить, что за последние двадцать лет твой вес не увеличился ни на фунт». «На два уменьшился», — самодовольно сказал Майкл. «Это несправедливо», — возмутился Калли. «Ну и вид же у тебя». Он словно хотел хоть чем-то отомстить Майклу за его превосходный обмен веществ. «Судя по рассказам, ты должен благодарить Бога за то, что остался жив». Майкл пожал плечами. Ему не хотелось обсуждать свои проблемы с Калли. Мы все должны благодарить Бога за то, что живы. Официантка принесла еду. Майкл густо обмазал вафлю сливочным маслом и полил ее кленовым сиропом. Вспомнив, что вчера он пропустил обед, Майкл начал есть с удвоенным аппетитом. Калли с нескрываемой завистью посмотрел на него и заказал очередную чашку черного кофе. «В случае твоей гибели», — смаковал тему Калли. Горожане искренне сожалели бы об этом, но они сказали бы так. Сукин сын сам напросился, и через пару дней забыли бы о тебе. Но если разобьется местный парень, они линчуют Джерри Уильямса. А я буду держать веревку. Теперь-то, надеюсь, ты бросишь все эти самоубийственные забавы? Смотря что подвернется, ответил Майкл. «Когда-нибудь, — серьезно произнес Кали, твоему везению придет конец». Толпа будет ликовать. Нет, не будет, сказал Кали. Я, например, ликовать не буду, и большинство горожан тоже. Не знаю, известно ли тебе об этом, но ты пришелся им по душе. Если отбросить этот чертов Порше, ты носа не задираешь, и все восхищены тем, как ты ставишь Хеггинера на ноги. Все, кроме разве что докторов, он усмехнулся. И кроме мадам Хеггинер, добавил Майкл. О, кстати, о ней. Сия привилегия мне надоела, сказал Майкл. Ищи новую жертву. Ну, сказал Кали, ты продержался дольше других. У нас есть сильная группа. Заниматься с ней одно удовольствие. Могу передать ее тебе. Майкл покачал головой. Спасибо, но я не создан для того, чтобы работать горнолыжным инструктором. Теперь я это понял. Ухожу в отставку. Куртку верну на неделю». В этом нет никакой срочности. Ты уезжаешь? Только на два дня. Я должен убедиться в том, что не обманываюсь, и Хэггенеру действительно стало лучше. Я ни в коем случае не хочу получать деньги за то, что катаюсь с ним. Он не сказал, что у него имелись весьма благородные причины. Например, сознание того, что он спасает достойного человека от отчаяния и смерти. А также иные, в частности, желание доказать неправоту Евы, по которым ни одно место на Земле не притягивало его в это солнечное утро сильнее, чем Гринхоллоу. Однако Дэйв сказал он, «Если ты будешь перегружен и тебе потребуется помощь на пару дней, можешь на меня рассчитывать». «Спасибо», — сказал Калли, — «учту». «Да, у меня новость. Норма собирается родить третьего». «Поздравляю», — отозвался Майкл. «Поздравишь, когда я наскребу денег на то, чтобы послать его в колледж», — сказал Калли. Но Майкл видел, что Дэвид рад предстоящему событию. «На этот раз мы хотим девочку». Мать Нормы говорит, что с девочками хлопот больше, зато они делают атмосферу в доме более душевной. «Раз уж мы заговорили о Норме...» Он помедлил, отхлебнул кофе, и Майкл догадался, что Дэвид коснулся трудной для него темы. «Я и даже нить бы не верил сплетням насчет тебя и Нормы. Наверное, мне стоило объясниться с тобой раньше, но я не решался. Я знал, что у вас с ней ничего не было. Она до свадьбы оставалась девушкой». На лице Дэвида промелькнула смущенная улыбка, словно он сознался в давнишней юношеской проделке, сошедшей ему с рук. «Ты сказал об этом Элсвортом?» «Нет», — Кали снова улыбнулся. «Я не хотел компрометировать жену в глазах ее родных». Майкл рассмеялся. «Дэйв, я благодарен тебе за то, что ты помог мне в то время, когда меня не слишком трудно было выгнать из города». «Чепуха», — грубовато сказал Кали. «Я нанял грамотного инструктора». За это мне и платят. А теперь убирайся отсюда. Не могу смотреть на такого едока, как ты. Он снова заказал кофе, и Майкл, улыбаясь, вышел на улицу. Утром следующего дня ровно в 9 он подъехал к дому Хегенера. Майкл заметил, что ворота гаража были распахнуты. Там стоял Форд Хегенера, а место Мерседеса пустовало. Лая тоже не было слышно, и Майкл решил, что собаку увезли. Теплоодетый Хеггенер уже ждал его. Для поездки в город он сменил тирольскую шляпу на черную фетровую. Пока Майкл нес чемоданчик Хеггенера к Порше, австриец сказал, «Сегодня у нас больничный день». Бруно всю ночь кашлял, и Ева повезла его в Берлингтон. Она не доверяет местным ветеринарам, а там, по слухам, появился замечательный собачий доктор. Американской ассоциации врачей следовало бы ежегодно примировать ее за безграничную веру в медицину. Он снисходительно улыбнулся, словно болезненная мнительность Евы была всего лишь маленькой очаровательной странностью ее характера. Если Хегенер и знал о том, что произошло между Евой и Майклом два дня назад, он ничем этого не выдавал. Порше с легкостью пожирал мили шоссе. Хегенер признался, что любит быструю езду, и Майкл вел автомобиль со скоростью 85 миль в час, постоянно поглядывая в зеркало заднего обзора, не догоняет ли их полиция. «В те давние годы, когда я, еще молодой человек, вернулся в Европу», сказал Хегенер, «там еще не ввели скоростные ограничения. У меня была прекрасная альфа с кузовом, изготовленным по спецзаказу, и если я делал в час меньше 120 миль, мне казалось, что я ползу как черепаха. Тогда водить машину было в радость, но я полагаю, цивилизация отнимет у вас еще многие удовольствия». Хегенер замолчал. Он сидел прямо, и его черная шляпа почти касалась невысокого потолка машины. Затем он сказал, «Майкл, я думал о вас. Вы ведь не собираетесь всю жизнь работать лыжным инструктором?» «Нет», — ответил Майкл, — «я не собираюсь работать им больше ни дня. Я уже сказал Кале, что ухожу». «Да?» — тихо произнес Хеггинер. «Вы покидаете Гринхолл? «Вероятно, я останусь до конца сезона, а может и дольше». Мой отъезд зависит и от вас. Неужели, удивился Хеггинер. Каким образом? Если после больницы вы захотите кататься со мной, пояснил Майкл, я останусь. Вы очень добры. А с Евой вы будете кататься? Мне кажется, у нее появилось желание сменить инструктора. Понимаю, кивнул Хеггинер. А Еве говорят, что ей трудно угодить. Не без оснований не удержался Майкл. На лице Хегенера появилась та самая улыбка, с какой он говорил о слабости, которую Ева питает к медицине. Потом улыбка исчезла. «Мне ее жаль», — произнес он. «Когда Ева выходила за меня замуж, она и не представляла, что ее ожидает. Больничная атмосфера, маленький город, Америка. Ей тут не по себе. Она создана для иного. Она здесь скучает». Знаете, Ева сохранила свой австрийский паспорт, хотя она замужем за американцем. Она постоянно предупреждает меня, что живет здесь временно, что не может пустить в Америке корни. Через неделю после моей смерти она улетит в Европу. Вы не умрете. Посмотрим, спокойно, сказал Хегенер. На протяжении следующих десяти миль Хегенер молча разглядывал сельский пейзаж. Зимой истинный облик страны виден лучше, заметил он. «Мне многое нравится в Европе, но мой дом здесь. Я не разрываюсь на части». Он снова умолк, словно хотел поразмыслить об облике страны и своих чувствах. «Что вы намерены делать по окончании сезона?» «Я не строю планов». «Для человека вашего возраста и способностей», — сказал Хегенер. «Не иметь планов на будущее, это, согласитесь, звучит печально и совсем не по-американски». Он смягчил свое высказывание улыбкой. Верно, согласился Майкл. Если я скажу, что у меня есть для вас план, Майкл, вы не сочтете это вмешательством в вашу жизнь? Разумеется, нет. Мой управляющий, мистер Леонард, в апреле от нас уходит, сообщил Хеггинер. Без сожаления с обеих сторон. Ему предложили выгодное место в крупном чикагском отеле, да и я стал сомневаться в его честности. Я хотел бы пригласить вас на должность управляющего. В зеркале заднего обзора Майкл увидел быстро спускающуюся с холма белую машину, которая вполне могла принадлежать полиции. До тех пор, пока автомобиль не обогнал их, Майкл не произнес ни слова. «Спасибо за предложение, Андреас», — поблагодарил он. «Но я и понятия не имею о работе управляющего». «Это вовсе не так сложно, как думают многие», — заявил Хагенер. «У меня превосходный персонал». А один молодой человек, который служит у нас уже третий год, станет вашим заместителем. Можете рассчитывать на его помощь. Вам нравится Гринхоллоу, а вы нравитесь городу. У вас останется время на лыжи. Катаясь с нашими гостями, а Ленард этого делать не мог, вы будете способствовать популярности альпина. На примере Риты вы доказали, что легко ладите с людьми. Кстати, жаль, что вы устроили ее петь в бар мистера Дэвиса, а не наш».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 Одно Майкл знал точно. Если ему предстоит выслушивать указания Евы, он немедленно вежливо отклонит предложение. «Нет, с Евой я не говорил», — сказал Хегенер. «У нас с ней состоялась беседа, из которой я понял, что отныне она собирается временами уезжать отсюда на длительные периоды. В любом случае все решения, касающиеся бизнеса, принимаю я. Мы договоримся, чтобы она не вмешивалась в дела». Майкл представил себе, какого рода беседа могла состояться между Хегенерами. После нее у человека гораздо больше шансов попасть в больницу, чем после приступа кашля. «Все равно с кровью или без крови», — подумал он. «Давайте обсудим это», — предложил Майкл, — «когда вы вернетесь». «Хорошо», — согласился Хеггенер. Он опустил подбородок на грудь и продремал остаток пути. В больнице Хеггенера усадили в кресло на колесиках, и он как-то сразу сник. Строгого вида медсестра быстро и ловко покатила его навстречу, бог знает каким болем, исследованием и прогнозом. Майкла охватило острое чувство жалости к этому человеку. Он остановился в Вестбери. Отель был расположен на Мэдисон-авеню неподалеку от квартиры, где Майкл когда-то жил, и бара, куда он частенько заходил. В этот час все поглощали коктейли. Бар был полон раскованных жизнерадостных пар, пришедших отдохнуть после трудового дня, И Майклу стало немного жаль себя. В городе его никто не ждал, и ему предстояло провести вечер в одиночестве. Повинуясь безотчетному импульсу, он набрал номер Трейси. Майкл долго слушал длинные гудки и уже собирался повесить трубку, не зная, рад он или огорчен тем, что не застал жену дома. Но тут он услышал ее голос. Трейси слегка задыхалась. «Алло? Здравствуй, Трейси. Я чуть не повесил трубку». Я только что вошла. Поднималась по лестнице, услышала звонки и побежала. «Ты это, должно быть, чувствуешь по моему дыханию», — она рассмеялась. «Где ты находишься?» «За углом». «В Вестбери». «О!» — в ее голосе сразу появилась настороженность. «Что, слишком близко?» «Не начинай так», — предупредила она. «Извини». «У тебя все в порядке?» А чего мне не быть в порядке? Ну так ты ни с того ни с сего звонишь мне, тем более из города. Ты здоров? Как ты себя чувствуешь? Хорошо, сказал он. Но я буду чувствовать себя еще лучше, если ты со мной выпьешь. Трейси надолго замолчала. Ты уверен, что это так уж необходимо? Нет. Она засмеялась. Тогда дай мне полчаса. Он поднялся на лифте в свой номер и побрился, стараясь не задевать царапины, но все же достаточно тщательно, чтобы Трейси не подумала, что он совсем без нее одичал. Он принял душ, переоделся, повязал галстук, подаренный Трейси несколько лет назад. Она говорила, что его цвет идет Майклу. Он спустился в бар. Чувство жалости к себе прошло. Отыскав маленький столик, Майкл сказал официанту «Нас будет двое» и попросил Мартини. Когда Трейси вошла в зал, мужчины, как обычно, повернули головы в ее сторону, а женщины почувствовали себя уязвленными. Майкл встал, приветствуя жену. Он поцеловал ее в щеку прохладную после улицы и слегка пахнущую мылом. Ни в лице, ни в одежде Трейси не было ничего, что свидетельствовало бы о проведенном на работе дне, о десятках принятых ею с утра решений, которые могли серьезно повлиять на ее собственную жизнь, а также на жизнь других людей. Увидев его лицо, она нахмурилась. «Господи, что с тобой стряслось?» «Я врезался в дерево», — объяснил он. «Летал на дельтаплане». «О, Майкл», — скорбно протянула она. «Ты не изменился». «Я был неосторожен», — сказал он. «Это случайность». «Случайность», — глухо повторила она. «Все осталось по-старому». «Когда ты убьешь себя, мне хотя бы позвонят?» как-никак я твоя жена?» «Я закажу себе собачий ошейник», — раздраженно произнес Майкл. «С надписью в случае кончины прошу сообщить моей жене телефонный номер такой-то. Известие о моей смерти может и не попасть в Нью-Йорк Таймс». С этого момента вечер был обречен. Майкл пытался развлечь Трейси рассказом об Антуане, упавшем с лестницы, но ее это совсем не интересовало. Тебе не идет участвовать в афере, заметила она, словно без нее Майкл превратился в жулика. Он не мог рассказать и ни об Андреасе Хегенере, ни об Беннебл, первой шлюхе Гринхоллоу, ни об Иске, предъявленном ему за то, что он сломал челюсть человеку, вооруженному ножом. Майкл не мог описать Трейси Восторг, охвативший его, когда он мчался вниз по Черному рыцарю, или лежал в постели с Евой Хегенер. Не мог он и поделиться своими запутанными чувствами к этой женщине или к Дэвиду Калли, сказавшему, что Норма Элсвард Калли вышла замуж девушкой. Майкл не мог посоветоваться с ней насчет предложения Хэгенера, рассказать о своем отношении к Гринхоллоу, о том, как Антуану говорил неопытную молоденькую негритянку выкурить самокрутку с марихуаной, о Джимми Дэвисе готовом выдать властям Клайда Барлоу, о любителях сигар старом адвокате мистере Ланкастере а вечно пьяном полицейском, назвавшим Майкла головорезом, грабителем, лихачом, нарушителем спокойствия и нежелательным элементом. Он не мог поведать Трейси о том, что он по-прежнему готов в любую минуту броситься спасать человека, что по-прежнему любит ее, и что его фактически назвали гомосексуалистом и охотником за наследством. Майкл не в силах был передать ей чувства, охватившие его, когда он увидел через окно сияющий солнечный диск, встающий из загорных вершин, или когда Хэролл Джонс позволил своей 16-летней дочери выпить бокал шампанского в день ее первого триумфального выступления в маленьком баре заштатного городка. Он не мог рассказать ей о своих моментах спокойствия и смятения, о револьвере, спрятанном в ящичке письменного стола, о человеке, угрожавшем убить Майкла, если он обидит его жену. Брак — это непрерывно движущаяся история, построенная на близости, доверии и взаимопонимании. Раздельная жизнь — это тайные сейфы, набитые секретными документами, не подлежащими огласке. Когда он спросил жену, встретила ли она мужчину, который интересовал бы ее, Трейси сухо ответила, «Ты же знаешь, что я не стану обсуждать эту тему». Майкла мучительно, безудержно тянула к ней. Но ни одно слово, произнесенное им за вечер, не нашло у Трейси отклика. И, по правде говоря, ее слова тоже раздражали Майкла. Они отправились в ресторан на 66-й улице, где когда-то их отменно кормили, и весь персонал относился к ним с теплотой. Но теперь хозяин ресторана сменился. Никто не узнал Майкла и Трейси, а еда была отвратительной. Трейси притягивала его. Отчужденность, возникшая между ними, ощущение, что они стали новыми людьми, все это только обостряло его чувства. Но и этого Майкл не мог сказать Трейси. Проводив Трейси до дома, Майкл попросил разрешения подняться, но она ответила, «Мне не нужен мужчина на одну ночь». Они не поцеловались на прощание, и ни один из них не спросил, когда они встретятся снова. Майкл вернулся в гостиницу и выпил виски. Он знал, что сейчас ему не заснуть, хотя он встал рано и проехал за день более трехсот миль. Желание, которое пробудило в нем Трейси, потеряло индивидуальную направленность. Майклу захотелось отомстить жене. Но город, который он знал до встречи с Трейси, изобилующий хорошенькими и доступными девушками, исчез как трое, а номера телефонов были погребены под пеплом Помпеи. Внезапно он вспомнил телефон Сьюзан Хартли. Она написала его на листке бумаги и послала ему по почте, уже уехав из Гринхоллоу. Под цифрами она черкнула «Воспользуйся им, Сьюзан». Он плохо удерживал в памяти телефонные номера, но теперь, поздней ночью после тягостного вечера, проведенного с женой, Майкл ясно вспомнил его и набрал. Он застал Сьюзан дома. В ее голосе не чувствовалось удивления. Она дала ему свой адрес. Сьюзан жила поблизости, и Майкл добрался до нее пешком. Он провел у Сьюзан большую часть ночи и получил от этого удовольствие, если это можно было так назвать. Она оказалась восхитительной женщиной. «Антуану это послужит хорошим уроком», — подумал Майкл. Перед глазами у него все еще стояло лицо жены, произносящей «Мне не нужен мужчина на одну ночь». Не в силах заставить себя по-джентльменски остаться у Сьюзан до утра, Майкл сказал, что ему надо рано ехать в грин -Холлоу. Она не обиделась и промолвила «Этому суждено было случиться», но не объяснила, что именно имела в виду. Майкл оделся и пошел в гостиницу, так и не выяснив этого. То ли она хотела сказать, что им суждено было переспать, то ли слова Сьюзан относились к его поспешному уходу. Но теперь это уже не имело никакого значения. Смертельно уставший, он добрался до кровати. Остаток ночи прошел беспокойно, и впервые за много лет ему приснилась мать. Майкл встал поздно чувствуя себя совершенно разбитым, как после пьянки, хотя вечером пил мало. Он позвонил в больницу, но там ему ответили, что мистеру Хегенеру делают рентгенограмму и позвать его нельзя. Майкл попросил передать, что еще позвонит. Он хотел знать, когда Хегенера отпустят, и его можно будет забрать из клиники. В это утро Калли отнесся бы к Майклу более терпимо. Сторз съел один тост и выпил три чашки кофе. Майкл медленно оделся. Оплатил гостиничный счет, вывел машину из гаража и понял, что приедет в Гринхоллоу уже затемно. Выбираясь из Бронкса, он угодил в автомобильную пробку и, проклиная Нью-Йорк, покинул город, окутанный зимней дымкой. В Гринхоллоу он прибыл почти в полночь. Весь день Майкл ничего не ел и порядком проголодался, но у него не осталось сил на то, чтобы зайти в бар Дэвиса за сандвичем. Он сразу направился к коттеджу. У ворот усадьбы Майкл увидел незнакомый автомобиль с потушенными фарами и габаритными фонарями. Он стоял капотом к городу. Сторс проехал дальше, вылез из Порши и быстро вернулся к воротам. Одолев минутное сомнение, он подкрался к большому дому по влажной от дождя дороге, поглощавшей шум шагов. Возле особняка он инстинктивно пригнулся, чтобы его не заметили. Бруно не лаял. Майкл вспомнил, что Ева повезла пса к ветеринару. Он заметил свет в большой спальне, потом луч фонарика мелькнул в библиотеке, что соседствовала с гостиной. По библиотеке, в которой, как помнил Майкл, находился сейф с драгоценностями, расхаживали две темные фигуры. Входная дверь была приоткрыта, и Майклу не потребовался ключ. Он прошел в темный холл, из него в гостиную, на ощупь подбираясь к столу, где хранился револьвер. На лестнице послышались шаги, и внезапно в коридоре вспыхнул яркий свет. Майкл услышал, как в библиотеке что-то упало, зазвенело разбитое стекло, и два человека выскочили на веранду. «Стой!» — приказал Майкл. «Буду стрелять!» Он подбежал к столу и начал искать пружину, с помощью которой отпирался ящичек, но тут грянул выстрел, пуля просвистела у него над головой и разбила оконное стекло. Майкл бросился на пол и закричал «Стой! Стой!» В дверном проеме он увидел Еву, на нее падал свет из коридора. Она снова выстрелила. Он метнулся за диван. «Ева, это я, Майкл!» Она продолжала стрелять. Пули впивались в мебель и отскакивали от стен. Она быстро израсходовала все шесть патронов. Услышав, как боек ударился по пустому патроннику, Майкл поднялся и включил лампу. «Господи, Ева, ты соображаешь, что делаешь?» Ева покачнулась, взглянула на револьвер и уронила его на пол. «Я услышала шум». Ты дала им возможность уйти, рассердился Майкл, и чуть не убила меня. Я услышала шум, упрямо повторила Ева. Ладно, сказал он, теперь они все равно скрылись. Он подошел к Еве и обнял ее. Ева была в халате, она дрожала. Ну-ну, попытался успокоить ее Майкл. Проклятый дом, сказала она, спрятан в лесу. Вечно я одна, когда нужна помощь. Она не плакала. В ее голосе звучал не страх, а злость. «Послушай, Ева, поднимись наверх, оденься, и я отвезу тебя на ночь в гостиницу». «Никому не выгнать меня из моего дома. И тебе тоже», — заявила она, отпрянув от Майкла. «Я буду спать в своей постели». «Как хочешь», — сказал Майкл. «Я останусь внизу, вдруг тебе что-нибудь понадобится». «Мне ничего не нужно». Ева повернулась и стала уверенно подниматься по лестнице. Когда дверь спальни захлопнулась, Майкл поднял с пола маленький револьвер с ручкой, отделанной перламутром. Хеггинер ошибался. В доме имелось еще оружие, и оно вполне могло послужить причиной чьей-то смерти. Майкл сунул револьвер в карман. Должно быть, наверху у Евы хранилась не одна коробка с патронами. Оставив свет в коридоре, он прошел в библиотеку и зажег там люстру. Кроме разбитой стеклянной двери, через которую преступники выскочили из дома, опрокинув по пути столик, все осталось нетронутым. Картина, прикрывавшая стеной сейф, висела на своем месте. Майкл вернулся в гостиную и оценил ущерб от стрельбы. Повреждений было немало. Он подумал, не вызвать ли полицию, но тогда Еве пришлось бы всю ночь отвечать на вопросы, а также объяснять, в кого именно она стреляла. Норман Брюстер прочитал бы ей лекцию о том, что неправомерное применение огнестрельного оружия является преступлением. Майкл решил не звонить в полицию. Не гася лампу, он устроился в кресле и попытался заснуть. Ему казалось, что он не спал, но Еве пришлось трясти Майкла за плечо, чтобы разбудить его. Он открыл глаза и посмотрел на нее. Утреннее солнце светило в окно. Ева была одета и казалась спокойной. «Мне пора ехать в Берлингтон», — сообщила она. «Надо привести Бруно». «Благодарю тебя. Ты так бдительно охранял меня». Ее иронический тон объяснялся тем, что Майкл проснулся далеко не сразу. «Мне нужно до твоего ухода поговорить с тобой о происшедшем», — сказал он. «Все очень просто», — спокойно произнесла она. «В дом забрались воры, и я их прогнала». Мне кажется, тебе не стоит впутывать в это дело полицию. В любом случае за стрельбу тебя по головке не погладят, раз спросом не будет конца. Ева кивнула, словно она была учительницей, а он учеником, подавшим разумную идею. Возможно, ты прав. Я уверена, они все равно никого не поймают. В прошлом году нас обворовали, но никто даже не был арестован. От полиции проку мало. Когда ты ушла спать, сказал Майкл, я заглянул в библиотеку. Насколько я могу судить, они ничего не утащили. Я напугала их, прежде чем они успели до чего-либо добраться. Трусихой, во всяком случае, гордо заявила она, меня не назовешь. Это верно, но, сухо добавил он, одного выстрела было бы вполне достаточно. Я с радостью бы их убила, сказала она. Ты едва не застрелила меня. Я считала, что ты в Нью-Йорке, объяснила Ева. Ты совершил глупость, не предупредив меня о своем приезде. Если бы ты пострадал, виноват был бы сам. Я раз десять громко назвал себя. «Я тебя не слышала», — сказала Ева, глядя на него в упор. «Они подняли такой шум?» Она обвела комнату взглядом. «Придется наводить порядок». «Если хочешь, — предложил Майкл, — я попрошу ХБЛ Элсворта все отремонтировать. Он превосходный мастер, и на него можно положиться». Если я его попрошу, он болтать не станет. «Скажи ему, пусть придет завтра, когда я вернусь с Бруно», — сказала Ева. «Теперь мне надо объяснить все поварихе. Не то она с криком убежит из дома, когда увидит, в каком состоянии находится эта комната, а потом ехать в Берлингтон. Тебе следует выспаться. Ты плохо выглядишь». Она вышла из гостиной. Майкл услышал, как Ева, находясь на кухне, громко говорит что-то по-немецки тугоухой семидесятилетней служанке. Перед уходом он оставил ключ от входной двери на столике в библиотеке. Майкл решил, что больше он ему не понадобится. Медленно идя по гравийной дороге, Майкл усомнился в том, что Ева не слышала его крика. Он вспомнил, что Ева даже не спросила его о поездке, о том, как перенес ее Андреас. Выйдя за ворота и приблизившись к машине, он увидел, что вора не тронули Порше. Он подрулил к коттеджу. Майкл машинально по привычке собрался вытащить из автомобиля свою сумку. Он уже схватил ее за ручку и приподнял, но тут же опустил. Зашел в коттедж, собрал остальные вещи и отнес их в машину. «Если Ева Хеггенер нуждается в телохранителе, ей придется подыскать другого человека», — подумал Майкл. Он подъехал к конторе Элсуарта и рассказал подрядчику, что произошло. «С миссис Хеггенер случилась истерика, она полила на обум», — объяснил он. Надо кое-что залатать. Она не хочет, чтобы об этом знала полиция. «Понимаю», — сказал Элсворт. «Мой грузовик так и не нашли. Но когда копам нечего делать, они приходят ко мне и пристают с вопросами о людях, которые работали у меня десять лет назад, будто я их помню». «Я сделаю, что смогу, Майкл, и буду держать язык за зубами». «Спасибо, Хэб. Хорошо, что в городе есть такой человек, как ты». «Меня упрашивают баллотироваться на должность мэра», сообщил — сообщил Элсворд. «Черт, а два». Майкл засмеялся и сказал, «Кстати, я уехал из коттеджа». «Где ты теперь остановишься? В гостинице?» Если Элсворд и связал стрельбу с уходом Майкла из коттеджа, он оставил свои подозрения при себе. «Нет, неделю-другую попутешествую по окрестностям. Хочу дать отдых нервам. Я вернусь, когда придет время ехать за Хеггенером». — Ежегодно в это время, — сказал Элсворт, — меня охватывает зуд, желание куда-нибудь смотаться. — Но я не могу. Мне надо работать, не то что некоторым счастливчикам. Желаю хорошо отдохнуть. До встречи. — До встречи, — отозвался Майкл. Выйдя на улицу, он сел в машину, медленно пересек город и поехал по залитой солнечным светом дороге.